Десятое. Виктор стоял на каменной террасе древнего форта Эритория и напряженно думал. Планы опять пошли в разнос, спутывая все карты. Лос так и не пришла в себя после поглощения души Дхарами. Уже через полчаса ее тело совершенно скрутило и превратило в большой черный шар с острейшими шипами. Мысленной связи с ней тоже не имелось. В дополнение ко всему и новоприобретенные родственники свалили, чуть ли не сверкая пятками. Победа? Безусловно. Только почему Виктора не оставляет мысли о том, что он сидит у разбитого корыта? «Грустишь?» — тихо спросила Сиракс, присоединившись к своему мужу на террасе. «Посплетничать с былыми подружками она и позже успеет». «Просто не понимаю, что делать дальше». Душа Тарангера должна была дать нам все координаты объектов кхетов на планете, но лос не перенесла ее поглощение. Кто ж знал? Жаль, паучка. Привык я к ней уже. Даже какие-то чувства стал испытывать. Не знаю, выкарабкается она или нет. Остальных спрашивал? Постаралась соскочить с неприятной темы Сиракс. Да, — кивнул Виктор. — Они с кхетами никак не контактировали. Все держалось на Тарангере. И да, что не так с твоими родителями? Часа же не прошло, как они свалили, сославшись на невыключенный утюг и духоту магически бедного мира. Глупо вышло до да «Не знаю», — пожала она плечами. «Если честно, то я вообще удивилась их появлению. Обычно даже не отвечают, а тут лично появились. Крайне подозрительно. А почему они обычно не отвечают? Ну...» — замялась Сиракс. — Дело в том, что у Дхарами очень непростое общество и весьма странные по твоим меркам ценности. Это тут мы собираемся, Вэлла. Но это так, баловство. Настоящая жизнь там, в корневых мирах, с их сложно вывернутыми иерархиями. Практически все, кто добровольно или вынужденно оттуда сбежали, изгои вне системы. Если бы я вчера сдохла, папа с мамой даже бровью не повели бы. Для них я умерла уже тогда, когда сбежала. Так чего они припёрлись? Говорю же, не знаю. Как я им шепнула про принесение дхарами в жертву, сразу оживились. Запросили координаты и прыгнули. Не понимаю, что их так зацепило. Ну, принесли в жертву изгои и что с того? «Никто плакать не станет, я, правда, ни разу не слышала о таком, но, мало ли, наверняка ничего уникального. А на новость о беременности как отреагировали?» «Сухо поздравили, выразив надежду, что я когда-нибудь встану на путь истины. «Ну а что, у них-то детей хватает?» «Это для меня грандиозное событие, а для них...» «Так?» «Ну, ты же говорила, что Дхарами не любят размножаться». «Да, Дхарами и не любят. Совсем». Многие скорее умрут, чем пойдут на это. Я согласилась на твое предложение только из мести. Слишком уж я ненавидела Тарангера и не хотела, чтобы он ушел безнаказанным. Если бы мне просто грозила смерть, то, поверь, у тебя не было бы ни единого шанса. Но родители у меня перерожденные, или, как иначе говорят, древние дхарами. Именно такие, как они, и порождают практически всех дхарами. Перерожденные? «Это сложно объяснить», — задумчиво произнесла Сиракс. «Достигнув определенного уровня личного могущества, Дхарами преображается, переходит на новый уровень, словно становится другим видом. У него появляются новые возможности, интересы, взгляды, ценности. Чудовищно возрастает сила и магический ресурс. Поговаривают, что из божественной силы выходит работать». Невероятно могущественное создание. А ты разве не хочешь такой стать? Почему же? Хочу. Только для этого нужно провести около ста тысяч лет в корневых мирах. А это, скажу я тебе, где-то за гранью реальности. Даже год в корневых мирах обычному дхараме выжить очень непросто. Малыши, понятно, под крылом родителей в родовых гнездах. Но те, кто старше, они дохнут, как мухи. У нас очень много ритуалов, которые ведут к смерти. Масса разноплановых поединков. Кровь льется рекой. Каждое утро ты просыпаешься и не знаешь, убьют тебя или еще подергаешься. Один на миллиард – вот реальный шанс достигнуть перерождения. Хочу ли я? Безусловно. Могу ли? Вряд ли. Слушай, а чего они тогда на тебя злятся? Они считают меня слабой и ничтожной. «Ведь я сбежала, не желая каждый день заглядывать смерти в лицо. Ты же видел, они меня демонстративно игнорировали. Я для них ничтожество. А вот ты им понравился». «Что? Почему?» «Ты повел себя так, как и должен над Смело, решительно и безумно. Заглянул смерти в лицо и смачно туда плюнул. Это у нас очень ценится». Собственно, Эллы согласился тебе подчиниться после того, как ты пообщался с папой. Странно, а чего тогда ушли так быстро? Даже чаю не попили? Не знаю, — пожала плечами Сиракс. Мне тоже показалось это странным, хотя... Что? Я почувствовала где-то на грани восприятия, что кто-то очень могущественный за нами наблюдает. Странное чувство. Но кто? Реликтовый бог? «Какой-нибудь супердревний Дхарами размером с планету? Кто?» «Не знаю», — медленно произнесла Сиракс. «Это было очень странно. Я даже подумала, что мне померещилось, но именно тогда родители и смотали удочки, пожелав всего хорошего, словно испугались». «Они и испугались. Невероятно. Но я это очень отчетливо почувствовала». Мелькнули тени эмоций мамы. А это много значит. Значит, там не игра со смертью, нет. Там что-то настолько могущественное и непреодолимое, что даже их придавило. Новый игрок? Слушай, я не знаю. Мне самой не по себе. Особенно сейчас, когда это поняла. «Как меня это все достало?» Буквально простонал Виктор. В то же время в углу одной из таверн столицы империи Калхала. «Я выиграл!» — ехидно улыбнулся худощавый мужчина с тонкими чертами лица и черными, как смоль, волосами. «Да!» — нехотя согласилась его товарка, сидящая рядом. Красивая эффектная блондинка весьма диссонировала своим видом с собеседником. «Ты смог вызвать интерес Демиурга?» впервые за долгие столетия. Что ты хочешь?» «Ты знаешь?» Краем губ усмехнулся Локи. «Нет, не знаю». «Знаешь? Из-за этого ведь все и затевалось. Ты серьезно?» Как-то потрясенно покачала головой Ариэль. «На тебя дурно действует этот бабник. Ты слишком долго за ним наблюдал». «Так исправь меня. Сделай лучше. Все в твоих руках», — пожал плечами Локи, — с нежностью взглянув на богиню любви и семейного очага.